Глава 31. Гость из столицы Какую она сотворила глупость, — Ло поняла, торопливо одеваясь и благодаря богов, что платья у нее удобные, можно натянуть и безгорничный. Не ждать же Нэнси или Селину. Неизвестно, что в это время устроят Маркус и ее муж. Чулки — мягкий домашний корсет. Какая же она дура! — Выскочила в одеяле, как неизвестно кто. Еще и окликнула бастельера на весь крепостной двор по имени, словно родственника или... Вот именно или капитан можно ручаться и подумает. Нижняя юбка, платье. Да что ж ты путаешься, дрянь Барготова? Лучше бы ей принесли утром любимые штаны с рубашкой. Ой, нет, не лучше. Лоидва не застонала, поспешно расправляя юбку и заново скручивая растрепавшиеся волосы в привычный узел. Может, хоть с рубашкой обойдется. Маркус модник. Неужели он второй месяц носит рубашки одного и того же фасона? Хотя кого Ло обманывает. У капитана есть глаза. Да и умом он не обижен, когда дает себе труд его применить. И вряд ли Рольфсон забыл имя, которым Ло назвала его ночью. Но ведь он не дурак. Он не станет. Не станет же. Накинув плащ Лестера, она выскочила из лазарета, щурясь от показавшегося ярким солнца. Оглядела двор. Рольфсон и Бастельера не успели уйти в крепость. Они так и стояли у входа в главное здание под галереей, вроде бы мирно разговаривая. Слава благим! Лос бавила шаг и подплыла к мужчинам, светски улыбаясь. Капитан ответил взглядом хмурым, как дождливое небо здесь, в горах. Синие глаза Маркуса весело блеснули, когда некромант ей поклонился. «Какой же он все-таки красивый!» — с привычной нежностью отметила Ло, а вслух спросила слегка растерянно. «Полагаю, вы уже познакомились?» «Милорд, супруг, позвольте представить вам моего доброго друга, лорда Бастельера. Мы вместе учились в Академии Ордена, а потом служили в одном полку. Мэтр Бастельера — Орденский романт. Мэтр лейтенант, уточнил Маркус, изящно кивнув. Теперь Рольфсону. Я вернулся на службу. На службу? Зачем? Поразилось ло. Ты же никогда не собирался. О, это долгая история, махнул Маркус рукой, затянутой в кавалерийскую перчатку. И лос похватилась. Идемте наверх. — Я велю подавать обед в зале, если не возражаете. Думаю, леди Мерли тоже к нам присоединится. Как вовремя Лестер успел ей рассказать, что фраганка уже встает с постели. Два гостя за столом, один из которых женщина в тягости, это почти наверняка не позволит. Ничего не позволит в общем. — Разумеется, миледи, — сухо ответил капитан, снова смотря на бастельера, который беззаботно улыбался Излучая благовоспитанность и обаяние, как оживший учебник по этикету. Благие семеро! Как же рада была его видеть. И как же он был не кстати! Селина! с облегчением окликнула ло горничную, как раз спустившуюся с галереи. Покажи милорду комнату, любую из свободных. Пусть в ней затопят, принесут туда багаж его светлости и подадут горячей воды. Да, миледи! Сделала фраганка реверанс, ухитрившись кокетливо крутнуть юбкой. И Маркус, заверив, что горячая вода, именно то, о чем он мечтал последние несколько часов, ушел наверх. Мэтр Бастельера, значит, спокойно повторил капитан, провожая его взглядом, подозрительно напоминающим арбалетный прицел, и ло мысленно застонала. Вы, кажется, очень дружны. Способен ли кирпич на намеки? Или это Ло видит бешеного волка в каждой тени?» Она вздохнула и с таким же старательным спокойствием отозвалась, прекрасно помня все — рубашку, подозрения, ночной разговор. «Да, капитан. Причем с детства? Мы учились вместе и были очень близки, а потом встретились в третьем рейтерском. Когда меня ударили кинжалом, это Маркус меня спас» и вытащил в безопасное место. Я должна ему свою жизнь, причем не один раз. И очень вас прошу. Она запнулась, не зная, как объяснить беспомощную просьбу не ревновать, лишая ее самого близкого человека. И капитан кивнул. «Я понял, миледи», — бросил он, пропуская ее в дверь. «Не выходите наружу без теплого плаща. Ветер в горах злой». И вот как с ним разговаривать? Ясно ведь, что поступит по-своему. Стиснув зубы, чтобы не сказать ничего лишнего, Ло поднялась к себе и отправила Нейси спросить, сможет ли ее светлость Мерли принять леди Ревенгар. Ее светлость не просто могла, а от души обрадовалась встрече. Несколько минут Ло выслушивала горячие излияния благодарности и чувствовала, как на сердце теплеет. Хоть что-то она сделала не напрасно. Маленький Тимми спал в наскоро сооруженный из ящика колыбели. Его щеки разовели здоровым румянцем, да и Аманда выглядела гораздо лучше. Мерзавец делан не прогадал с женой, только вряд ли достойно оценил свое счастье. «Я приглашаю вас спуститься к обеду, дорогая», — вставила лов в поток щебетания фраганки. «Мой муж будет рад». Притом у нас сегодня гости из столицы. Лорд Бастельера. Вы, может быть, знакомы? Грегор? Слегка испуганно вскинулась фраганка. Он бывал у нас дома. У него с мужем какие-то дела. Нет-нет. Маркус Бастельера, успокоила ее Ло. Кузен Грегора и глава рода. Мой давний знакомый. Уверена, если вы попросите его пока не говорить мужу о вашем пребывании здесь... Маркус отнесется к просьбе с пониманием. Но с другой стороны... — Я обязательно вернусь к Дарвену, — кивнула Аманда, вставая из кресла и подходя к колыбели. — Мой сын — наследник Мерли. Я подумать не могу, чтобы лишить его причитающегося по рождению. Но с дрожайшим супругом разговор будет иной. Она усмехнулась холодно и очень взросло мгновенно превратившись из нежного цветочка в нечто куда более опасное. И Ло одобрительно кивнула. «Я пришлю горничную помочь с платьем и прической», — сказала она, тоже поднимаясь. «Очень рада, что вы выздоровели. Не беспокойтесь, в этом доме вы желанное гостья, и можете здесь оставаться сколько угодно». — Почтенный мэтр Вайс рассказал, чем я обязана вам, миледи, — негромко сказала Аманда, глядя ло прямо в глаза. — Вы спасли жизнь и мне, и Тимми, и малышке, которую я ношу. Он сказал, что вы не только отогнали серую гниль, но и сняли проклятие. — Ах, миледи, я клянусь, у вас никогда не будет более благодарной должницы. И если я чем-нибудь смогу отплатить... — она протянула руки... Застенчиво улыбаясь, Ило осторожно обняла хрупкую маленькую женщину, преподавшую ей такой урок мужества. «Все будет хорошо, дорогая», — сказала она, желая этого всем сердцем. «Я рада, что нашла такую чудесную подругу». Собираясь на обед, Ло с удивлением думала, что слова о дружбе, сказанные ею Аманде, впервые в жизни были не просто вежливостью. Ей никогда не везло иметь подруг. До поступления в академию она была слишком юна и почти не выезжала в свет. А в академии в первый же год подружилась с Маркусом. Бастельера по праву считался самым блестящим юношей нескольких курсов. Знатный, состоятельный, отчаянно красивый и неотразимо милый, он разбивал девичьи сердца еще легче, чем кидал темные заклятия. Девиц не отпугивала даже мрачная слава избранника смерти, личного рыцаря притемной госпожи и прямого выразителя ее воли. Напротив, это придавало Маркусу еще больше очарования в их глазах. И этот восхитительный объект воздыханий ускользнул от всех, отдав предпочтение несносной страшилке ревенгар. Бледный как моль, мальчикоподобный заучки. Боевички, фии. Адептки со всех факультетов искренне возненавидели Ло, что поначалу немало ее развлекало. Возможно, ее бы простили, в конце концов, потому что Маркус ухитрялся быть галантным со многими девушками. Однако на шестом году их учебы в Академии появился Ги, уже взрослый и овеянный потрясающим ореолом происхождения. Появился и, оглядевшись, примкнул третьим к веселой компании Маркуса и Ло, объявив себя еще одним ее рыцарем. Теперь Ло ненавидели смертельно. В прямом смысле. Особенно, когда поняли, что войти в этот триумвират не получается больше ни у кого. Ги с удовольствием оказывал девушкам мимолетные знаки внимания. Даже осчастливил кого-то из старшекурсниц ночными визитами. Но потом неизменно ускользал, отправляясь проводить время в компании друзей. Когда Маркус снял с ее вещей очередное заклятие с воздействием, уже далеко не относящимся к детским шалостям, Ло поняла, что в покое ее не оставят. «Оставят!» — ослепительно улыбнулся Бастельера и пообещал Академии, что отныне вся дрянь, насланная на боевичку Ревенгар, вернется прямиком к пославшему ее. Он лично этим займется. Еще две непонятливые девицы оказались в лазарете, но остальные поняли все верно, и до конца учебы Ло была избавлена от прелестей женской так называемой дружбы. Ги уехал домой за три года до выпуска Лои Маркуса и остался для нее еще одним близким человеком, не настолько как Бастельера, но кем-то вроде искренне любимого дальнего родственника. Наверное, только в юности так быстро, тесно и горячо сходишься с людьми. Однако присутствие Маркуса Иги в ее жизни обернулось для Ло тем, что подруг у нее так и не появилось. Тогда она не жалела об этом. Но если у них с Амандой получится подружиться. А еще Молли велела передать, чтобы милети не беспокоилась, трещала Нэнси, подавая ей другое платье взамен измятого торопливого одевания в лазарете. Стол накроют, как положено. Селина умеет. И еды сержант Мери в городе на прошлой неделе заказал хороший. Вот теперь миледи красавица. А для бедненькой фраганской леди Селина вчера одно из ваших платьев подогнала, как знала, что вы распорядитесь. То, что темно-голубое, с опушкой. В груди-то расставить пришлось, да и в талии. Ну так понятно, мужчины зерно сеют, а женщины потом как на опаре пухнут, хихикнула болтливая девчонка. Ило улыбнулась. Отослав Нэнси помочь Эманди, она спустилась вниз и проверила накрытый стол. Два прибора для хозяев, два гостям, еще два Тиба и Лестеру. Последний для Тильды. Что ж, нельзя вечно держать пачерицу вдали от общества. Пусть она и не умеет себя в этом обществе вести. Как там гость? Спросила населину, раскладывающую салфетки салфетки, благие семеро, и в вазе посреди стола несколько веточек с яркими листьями, собранных в изящный букет. А зал аккуратно убран, нигде нет пыли и стекла начисто вымыты. Ло помнила себе, что бесценной фраганской девице следует выплатить премию, а заодно узнать о нуждах остальной прислуги, как положено хорошей хозяйке дома. «Всем доволен, миледи!» — сделала реверанс Селина. Его светлости подали горячую воду и таз для умывания. А рубашку, которую он сменил, я после обеда постираю. Чистый шелк и лансийское кружево. Протянула она то ли с женским восхищением, то ли с профессиональным. — И как пошито! То есть вы-то знаете? Простите, миледи, я имела в виду, что у вас один портной. — О да, еще бы умелая швея не поняла что рубашка Маркуса и та, что носит Ло, сшита не просто одним портным, но и для одного человека. Ло мрачно покосилась на прикусившую бойкий язычок фраганку. Та усердно наводила последний лоск на стол, поправляя ленточки, украшающие букет. Нахалка. Но остальные будут думать то же самое, и хорошо, если про себя. Разве что Аманда не поймет, в чем дело. Что ж, Пережила ведь Ло обеды с Ярлом Рагнерсоном. Лишь бы Маркус не вздумал что-нибудь устроить. Кажется, это будет очень длинный обед. А ведь она еще не успела несколькими словами обменяться с другом, чтобы узнать, надолго ли он приехал. И главное, для чего? Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы Маркус примчался из столицы, рискуя так открыто скомпрометировать Ло. «Неужели узнал что-то о предателе?» Предупреждение Мурака пришлось очень кстати. Но даже с ним Эйндру хватило обменяться с гостем парой слов – чтобы от души пожелать ему убраться куда подальше. Про себя, само собой. Хотя Йотунов-некромант глядел так остро и насмешливо, будто видел его мысли насквозь. И при этом был учтив настолько, что это выглядело почти издевкой. Ни тени высокомерия, ни одного надменного словечка. А Эйнар все равно чувствовал себя так, словно это ему, а не первому попавшемуся солдату, лорд Бастельера, Мэтр-лейтенант и орденский маг швырнул повод коня, не удостоив даже приказом почистить и поставить в конюшню. И так ведь понятно, что нужно сделать. Учились вместе, значит. По всему тогда выходило, что некромант — ровесник леди. Но если лавиня иногда выглядела гораздо старше своих двадцати шести, то бастельера Эйнер бы столько не дал. Черные кудри без единого седого волоска — Ярко-синие глаза, светлая кожа, даже не обветренная. Мальчишка, да и только. И руки холеные, как у знатной женщины, словно лорд в жизни не держал ничего тяжелее ножа и ложки. Или своих некроманских штучек. Некромантов, кстати, Эйнер за свою жизнь видел всего несколько раз, и все они были мужчинами в приличных летах, солидными и даже мрачными». Оно и понятно — служители смерти. Бастельера не походил на них ничем. «Он и на солдата не слишком смахивает», — мрачно напомнил себе Эйнер. «Но за спиной у этого щеголя три года войны, причем не в штабе». «Кстати, получается, что баллады врут?» «В Руденхольмском ущелье было не двенадцать магов, раз еще кто-то, кроме леди, уцелел». «Об этом он и спросил лорда». Стоило тому, освежившись после дороги, пройти в зал, где Нэнси с Елиной уже накрыли стол. «Баллады!» — презрительно фыркнул Бастельера, вставая у окна и с интересом глядя в него на крепостную стену. «Разве можно им верить?» «Нет, не врут. Просто в Руденхольме было двенадцать боевых магов, а еще целители, двое стихийников и даже артефактор». Кому-то же нужно было отчинить наше снаряжение, лечить раненых и убирать грозовые облака, которые так лихо слали ведьмаки. Но все они были в лагере далеко от горлышка ущелья, так что почти никто не погиб. — А некроманты, — поинтересовался Эйнер, гадая, что интересного можно разглядеть на пустой стене, слева упирающейся в восточную башню, тоже пустую и неприглядную. «Только я», — спокойно отозвался лорд, поворачиваясь к нему. «Если вам скажут, что война — подходящее место для некроманта, не верьте. Мы как раз очень не любим насильственные смерти. Слишком хорошо их чувствуем. Так что служить в армии могут позволить себе или самые опытные, или самые сильные, способные закрыть разум от всего, что происходит рядом». Спрашивать, к сильным или опытным, причисляет себя гость, Эйнер не стал, потому что в зал вошли его жена и фраганка, сегодня впервые вставшая с постели. Юная леди Мерли была из тех женщин, которых материнство красит, потому что несла довольно полное тело с мягким величием, глядя на мир светло-голубыми глазами, полными теплого сияния. Рядом с ней магичка, такая же светловолосая и светлоглазая, выглядела тонкой, как тростинка, и, хвала всем богам, была в платье. «Аманда, дорогая», — обратилась его жена к леди Мерли, — «позволь представить тебе моего мужа. Вы уже встречались, но тогда обстоятельства не слишком благоприятствовали знакомству. А это лорд Маркус Бастельера, наш гость из столицы. Милорды, леди Аманда Мерли». Фраганка, улыбаясь, присела в реверансе. Некромант приложил руку к груди и отвесил поклон, а, выпрямившись, промурлыкал что-то о несравненной красоте фраганских женщин. Эйнер тоже поклонился, стараясь, чтобы это не выглядело слишком неуклюже. Удборды побрали бы все эти церемонии. Кажется, даже с ярлом за столом было проще». Насколько он был прав, Эйнер понял, как только все заняли свои места. Последний, за Лестером и Тиба, в зал проскользнула Тильда, на удивление снова нарядная, в том же зеленом платье, уже слишком прохладном даже под накидкой. И что ей вздумалось так разодеться? Пока горничные разливали суп из потрошков, фраганка щебетала, как птичка, расспрашивая леди о жизни в крепости. Магичка отвечала, тоже улыбаясь, но иногда косилась в сторону гостя, а потом на Эйнера, и улыбка ее становилась все бледнее. «Надеюсь, у меня тоже будет возможность насладиться здешними видами», — безмятежно сообщил некромант, разрезая узким и тупым, на взгляд Эйнера, серебряным ножом кусок жареной ягнятины. Ножи эти лежали у каждой тарелки а вилок оказалось целых три. Зачем — непонятно. «О, так вы приехали надолго?» — восхитилась фраганка. И Эйнар навострил уши. «Боюсь, что нет», — ответил некромант ясной улыбкой. «Я в небольшом отпуске и привез леди Венгар письма от ее сестры и наших общих друзей. Кстати, с вашей прекрасной родиной, леди». «Вы были во фрагане?» округлила Аманда глаза. — Давно? Ах, как я скучаю по ней! — Фрагана? — удивленно подняла брови Магичка. — Каким ветром? — Почти случайным, — рассмеялся Бастельера, с лица которого Эйнуру все сильнее хотелось стереть развязную улыбку. — Меня позвали в гости ради небольшой консультации фраганскому лейп некроманту «Магические дела слишком скучные для ваших прелестных ушек, дорогие дамы». «Ах, Фрагана, великолепно!» Магичка на дорогих дам фыркнула, совсем как бастельера незадолго до этого. Эйнер подумал, что у них это выходит одинаково, как у давних друзей, или... Да, обманывать себя глупо. Такие должны нравиться женщинам. Вот и Аманда Мерли порозовела щечками» слушая, как лорд воспевает фраганские красоты. Но неужели стальной подснежник клюнула на смазливую мордашку и сладкие речи? — Они служили вместе, — зло напомнил себе Эйнер. — Когда утром не знаешь, будешь ли вечером жив, хочется поймать любой кусочек счастья, отпущенной судьбой. И она звала его в кошмарах. Значит, он был рядом во время ее слабости и страха ты сам сказал, что не будешь ревновать к тем, кто был раньше. Но голос разума помогал так себе. И напоминание о приказе Морока тоже. Эйнер окинул взглядом сидящих за столом. Типа безмятежно уплетал ягнятину и поданные к ней тушеные овощи. Лестер от него не отставал. Тильда. Его дочь смотрела на лорда, как на живое воплощение всех семи благих горя глазами, раскрыв рот и не замечая, что соус капает с вилки на скатерть рядом с тарелкой. Эйнера неприятно кольнула паршивым предчувствием. Этого только не хватало. Тиль, конечно, еще слишком молода, но придумать себе девичью глупую мечту может. Леди Мерли цвела, как ландыш, вспоминая с лордом каких-то фраганцев. А магичка... Жена Эйн рассмотрела на Бастельера, не пряча взгляд, полный мягкой нежности. Что-то в этом было неправильное, неестественное. Зачем он вообще приехал, вот о чем следует думать. Любовник, навещающий бывшую возлюбленную в новом доме, это слишком даже для дворян. Или не слишком. Но даже если у них там в столице такие нравы, то к чему предупреждение Морока? Может, клятый маг просто хочет, чтобы Бастельера благополучно убрался назад, так и не поняв, что в крепости происходит неладное? Орденский маг в полной силе может стать бесценным союзником. Эйнер наступил бы на горло собственной гордости, чтобы избавиться от Морока. Но как попросить о помощи? И не сделает ли он только хуже? В висках уже стучало от напряжения, он совсем расхотел есть, хотя еда была хороша, а сидящей рядом магички казалось, веяло теплом, так она смотрела на гостя. Какого утбурда он явился? Письма привез. Для этого существует почта. Никому в голову не придет отправляться в такой путь самому. Или он привез что-то еще? Разом вспомнился проклятый Хелайзиль. Кстати, наконец-то я раздобыл лошадь, не боящуюся порталов. Небрежно сообщил некромант, меняя вилку на другую ради поданных на отдельном блюде ломтиков сыра. «Этот городок Данвен — жуткая дыра. Зато в него можно поставить портал, а там уж до вашей крепости рукой подать. Еще бы местные так меня не пугались». «В Данвене нет некромантов», — пояснил Тиба. «Вы им в новинку, милорд? Ну, как бродячий цирк, только страшнее». Лорд поперхнулся глотком вина, прокашлялся и с восторгом глянул на Тиба, пробормотав что-то про дивное сравнение. «Так ты порталом?» — радостно спросила леди. Бастельера улыбнулся, кивнув, а у Эйнера на сердце снова тревожно заскребли горные кошки. «Действительно, что это он? Зачем магу тратить время на долгую дорогу, если можно налегке прыгнуть в городок поблизости?» а потом проехать сюда на лошади, своей или наемной. Хоть каждую неделю навещая прежнюю любовь, если уверен, что растя по муж вам не помешает. И это не чужой лавиней вольверский ярл, перед которым она устояла, храня супружескую верность. Видно же, как она глядит на бастельера, как улыбается его шуткам и слушает жадно, будто он рассказывает не вещь, что важное, а не похождение какого-то ги. Ну и имечка, короткая, будто ему волки хвост отгрызли. «И вот представьте», — ухитрялся Бастельера, — «говорить и есть одновременно. Ги заключил пари с итлийским послом, что ночью за три часа раздобудет ящик Корвейна, не потратив ни монетки, не взяв в долг и не использовав свое имя. Этлиец, конечно, подозревал подвох, но не такой». Ги велел самому юному из своих приятелей-гвардейцев надеть женское платье и отправил его отвлекать конюха. А сам в это время свел из конюшни королевского жеребца, белого иноходца с темной звездочкой во лбу, известного всей столице. Остатками корвейна они развели сапожную ваксу, чтоб не так воняло и была пожиже, а потом быстренько выкрасили жеребца в прекрасный черный цвет. И Ги лично доехал на нем до ближайшего к дворцу трактира, где хозяин, не узнав его, сменял красавца коня на ящик корвейна. — Негодяй! — восхищенно протянула леди. — Нисколько не изменился. А что же король? Эйнеру тоже было интересно, что велел сделать король Фраганы с паршивцем, так посмеявшимся над его честью и безопасностью дворца. Король, когда утром узнал, смеялся больше всех. Жеребца, конечно, пришлось вернуть. Его даже отмыли. Но его величество снова изволил интересоваться. Не желает ли Ги вместо очередных проказ подумать о делах семейных? Так он до сих пор не женился. Разнеженно, словно нарезавшаяся сметаной кошка, поинтересовалась Леди. «Пока нет» утверждает, что еще не встретил женщину, способную затмить тебя в его воспоминаниях», — усмехнулся некромант. «А без этого женитьба не имеет особого смысла. Впрочем, его нынешняя фаворитка — невозможная прелесть. девица бритер, вообрази себе. Ну, с тобой, конечно, ее не сравнить, драгоценная». «Ох, так вы с ним знакомы, миледи!» В голосе Аманды слышалось благоговение. «Сир Гилберт», самый блестящий кавалер Фраганы. Она еще что-то лепетала, а Эйнер едва сдерживал душный гнев, давящий изнутри. Проклятие! Он молчал весь клятый обед, Утбурда его сожви. Ни словом, ни взглядом не оскорбил гостя. Вытерпел и йотуного одеяла, и то, как светлые глаза магички блестят, будто лед на солнце, а губы тянутся в улыбке, которую он за столько дней ни разу не видел». Но можно хотя бы не обсуждать при нем их прошлое. Какого-то общего приятеля, того еще развратника, судя по всему, каких-то девок. Не разговаривать с его женой, словно она даже не свободная женщина, а собственность наглого щеголя, считающего, что магический дар позволяет ему все. Предупреждение Морока? Плевать. Если гость забыл честь и стыд, хозяину дозволено указать ему на дверь. — Вежливо, йоту на его дери. — Милорд, если вам не нравится эта вилка, просто возьмите другую, — негромко попросила леди, повернувшись к нему. И Эйнер понял, что серебряная штучка с тремя зубцами только что согнулась в его пальцах. — Прошу прощения, — процедил он, бросив несчастную безделушку на скатерть. — Сам не заметил как в тумане мелькнуло сочувственное лицо Тиба и непроницаемо настороженное Лестера. Тильда все так же влюбленно смотрела в рот некроманту, почти забывая есть. Лизи отвела взгляд от Эйнера, но и на гостя не посмотрела, уставившись в тарелку, и за столом на несколько мгновений повисла предгрозовая тишина, тяжелая и вязкая, как смола. «Ваша кухарка превыше всяких похвал, милорд!» Тягучим созревшим медом разлился по залу ненавистный уже Эйнеру голос. «Боюсь, я так старательно отдал должное ее искусству, что перед шамьетом хотелось бы прогуляться. Не соблаговолите ли показать мне какой-нибудь из прекрасных видов вашей крепости?» Смысл насмешливо закрученных слов дошел до разума Эйнера не сразу, а потом он увидел, как тревожно расширяются глаза Лестера, и почти почувствовал, как каменеют плечи застывшей изваянием магички. Холодный, спокойный взгляд синих глаз над любезно улыбающимися губами столичного гостя окончательно все расставил по местам. «Виды?» — тяжело уточнил Эйнер, поднимаясь. «С удовольствием, милорд. Конечно, покажу». «Маркус». — процедила леди. — Если чего-то эйнору не хватало, чтобы окончательно взбеситься, то именно этого. Пытаясь прекратить ссору, она окликнула не мужа, а любовника. — Мы скоро вернемся, — пообещал клятый некромант, по-прежнему улыбаясь. — Вы даже не успеете соскучиться. И первым вышел, легко подставляя спину, обтянутую бархатным камзолом такого густого фиолетового цвета, что он казался почти черным. Что ж, в спину Эйнер бить точно не собирался. Но стереть насмешливую бесстыжую хмылку? «Вот здесь, кажется, вид просто восхитительный», — сообщил некромант, останавливаясь между парой окон, где можно было разглядеть разве что щелястый деревянный пол и уже закоптившийся после приезда ярла держатель для факела на стене напротив. «Капитан, прежде чем вы попытаетесь набить мне физиономию, а я вас остановлю безопасным, но неприятным для вашей гордости способом, может быть, поговорим?» «Уверены?» — угрюмо спросил Эйнер, немного приходя в себя. «Что остановите?» «К сожалению, да», — серьезно сказал Бастельера, мгновенно стирая с лица улыбку. «Бить себя и позволяют только заслуженно» а перед вами ни в чем не виноват. Полагаю, вы считаете иначе. «Какого йотуна?» — рвано выдохнул Эйнер. «Скажите, между вами ничего не было?» «Того, о чем вы думаете, точно нет», — с каким-то застывшим лицом ответил бастильера, приваливаясь спиной к стене. «И поэтому она шепчет ночами ваше имя». «Если она шепчет мое имя...» Значит, ее мучают дурные сны, и надо вызвать целителя. Напряженно, но все так же спокойно сообщил Бастельера. Я три года был ее главным лекарством от них. Не сходите с ума, капитан. Она ни в чем перед вами не виновата. — Я этого и не говорил, — ответил Эйнер, с трудом сдерживая кипящую внутри лаву. — Но какого утборда вы явились к чужой жене, милорд? Если она вам дорога, так женились бы на ней сами. Вам-то что мешало? — И в какую игру вы здесь все играете, проклятые богами маги, — хотелось добавить ему? — Почему просто не можете оставить ее в покое? Раненую, измученную, стоящую на грани между жизнью и смертью. Что вам еще от нее нужно, йотуна вам в глотку и утбурда в задницу? — Мне? поразился Бастельера. «Так она...» Барготова дерьмо! Узнаю свою ло. Она вам ничего не сказала. Но разумеется». «Не сказала чего?» Некромант еще сильнее прижался плечами к стене, запрокинув голову, а потом с горькой обреченностью рассмеялся, заставив Эйнера аниметь от изумления. «Благие боги!» — сказал он негромко. — А я-то думаю, что вы кипите, как котел алхимика, при одном взгляде на меня. — А вы... — Капитан, я не ее любовник. И никогда им не был. — Да, веду себя с ней вольно, как и она со мной. Может быть, излишне вольно. И рассказать вам могут про нас что угодно. Однако мы никогда не были любовниками. — Я должен поверить, — с удивляющей его самого спокойной осмешкой уточнил Эйнер. Не тому, что вижу собственными глазами, а вашим словам. Рубашку вы ей, полагаю, подарили на память о нежной дружбе. — Вы болван, Рольфсон, — выдохнул Бастельера, словно поменявшись с ним рвущейся наружу яростью. — Что вы видите собственными глазами? Я не был любовником Лори Венгар потому что вообще никогда не был любовником ни одной женщины. Не был и не буду. Благие боги, вы же вроде вольгородец о них такое рассказывают. И я должен вам объяснять подобные вещи. — Я невеец, — рявкнул Эйнер, А потом понял, что услышал, и, не веря ушам, проговорил. — Так вы... — Да, — бросил некромант, — отводя взгляд куда-то на стену. «Я предпочитаю мужчин». «Довольны?» «И не вздумайте даже предположить, что это уловка. По-вашему, я бы стал так позориться перед человеком, которого вижу впервые в жизни? Я от вас тоже не в восторге, знаете ли, но изображаю учтивость ради ло. При темной клянусь, я женился бы на ней, будь весь мир против. Да что бы могло мне помешать? Мне, лорду Бастельера» избраннику притемной госпожи. По-вашему, я отдал ее неизвестно кому, просто так? Я делал ей предложение. Она могла стать моей женой, и избежать брака с вами. А потом я дал бы ей развод по первой просьбе. Она отказалась. «Так», — помолчав, сказал Эйнер, приходя в себя. «Но зачем? Какого йотуна вам от нее нужно? Все эти годы в академии». В армии. «Вы все-таки болван», — с тоскливым отчаянием сообщил некромант. «В вашу голову вообще помещается мысль, что можно не хотеть женщину, но любить ее, как друга, как сестру. Мы дружим с двенадцати лет, капитан. Я был уверен, что, повзрослев, мы поженимся, но потом понял про себя. Ло единственная, кто знала обо мне все и не оттолкнула» все эти годы в Академии, понимаете? Она знала и ни разу не посмеялась, не обидела и не осудила. Когда я сходил с ума, выворачиваясь наизнанку от любви к якобы лучшему другу, только она спасла меня. Она самый чистый и честный человек, которого я знаю. А что касается армии? Как интересно я мог оставить ее там одну? Вы что, не представляете себе, Что такое рейтерский полк? Ну, понятно, силы ее бы никто не взял, разве что какой самоубийца. Но на нее же смотрели, как на добычу все, от последнего прыщавого лейтенантика до полковника. Они уже ставки делали, кто успеет первым. — И вы пошли в армию, чтобы защитить леди? — с мрачным недоверием спросил Эйнер, чувствуя себя и вправду болваном. «Я пошел в армию, чтобы служить своему королю и стране», — огрызнулся некромант. «Но ради Ло я устроился именно в ее полк. Притом, вы представляете, что было бы, узнай кто-то о моих вкусах?» «Это Дарвинант, капитан. Здесь одного подозрения в подобном достаточно для дуэли насмерть. А мне вдобавок так повезло с внешностью». Конечно, мало кто станет задирать некроманта, но достаточно грязного слуха или глупой шутки. Не убивать же какого-нибудь идиота за случайно угаданную правду. Пусть лучше думают, что Бастельера не шляется по борделям с остальными офицерами, потому что у него ревнивая подруга-магичка. Он перевел дыхание и продолжил торопливо и отчаянно, словно даже рад был выговориться. Я подписал контракт и попал в третий рейтерский в день ее первого боя. Она спустила на отряд вольградцев огненный ветер, а потом в лагере напилась, как только может напиться перепуганная девчонка. Эти сволочи уже почти начали ее делить. Знаете, чего мне стоило не глянуть ни на кого из них, как я умею? Мои проклятия даже доказать невозможно. Но я просто забрал ее в палатку — и каждый человек в этом Барготовом полку поверил, что мы любовники. И уж тем более они поверили, что я прокляну любого, кто посягнет на мою женщину. Три года, капитан. Никто не прикрывает боевиков лучше, чем некроманты. Мы идеальны в защите, как они в нападении. И Уло была лучшая защита в армии Дарвинанта, потому что лучше меня нет». Я оставил ее на три дня по прямому приказу полковника. На несчастные три дня и под защитой двух опытных боевых магов. Но этого хватило, чтобы она едва не погибла. Так что к Барготу вашу ревность. Она три года засыпала у меня на плече, чтобы не проснуться от кошмаров. Я покупал ей женские штучки и сладости. Я знаю, какое белье ей нужно — и в какие дни месяца ей хочется убивать и плакать, если понимаете. И если бы я мог быть мужчиной хотя бы с одной-единственной женщиной за всю мою жизнь, я бы не пожелал никого, кроме нее. Некромант замолчал, вжавшись спиной в стену, бледный до синевы, только губы и глаза на белом лице яркие. Несколько ударов сердца Эйнер молчал, Потом с мрачной неловкостью выдавил. «Я понял. Простите». «Ничего», — вымученно усмехнулся Бастельера, ничем не напоминая беззаботного улыбчивого щеголя, недавно вышедшего из-за стола. «Я даже не буду просить вас молчать, потому что, если кому-нибудь расскажете...» «Мои проклятия неснимаемы и недоказуемы. Просто запомните это». «И вот что, капитан, вам придется смириться с тем, что у Ло есть я. Считайте меня ее братом, которому очень дорога его единственная сестра. Вы кажетесь неплохим человеком, и Ло вам улыбается, но мне тоже есть о чем вас спросить. Например, какого баргота на ней недавние следы от кучи медицинских заклятий? Есть и другие вопросы, но этот первый в очереди». «Узнайте у нее сами», — сказал Эйнер, оглянувшись на дверь зала. «Все равно будете говорить наедине». «И больше никогда не смейте мне угрожать, милорд. Будь вы избранником хоть всех богов разом». «О таких вещах я молчу не из страха. Это не мое дело, кто с кем делит постель. Пока никто лишний не лезет в мою». «Может, и поладим», — хмыкнул бастильера а потом слегка поклонился Эйнру как равному. «Пора возвращаться в зал, капитан. Не будем заставлять Ло волноваться».